Глава третья Я застала Лепука за обыском моей комнаты, замерла на пороге и, сложив руки на груди, иронично наблюдала, как упоенно господин Гоц, который еще пять минут назад изображал умирающего, шарил в шкафу и перебирал мои вещи. «Деньги ищешь», — спокойно уточнила я. Теперь стало понятно, кто именно обчистил мою кассу. Но со дня кражи мы с Алкой стали умнее и складывали заработанное в различные тайники. От вас с высушенными цветами до углублений в стене. Пара мешочков с монетами были припрятаны под матрасами девочек, но в моей комнате не было и грошика. лепок подскочил на месте и, схватившись за грудь, побледнел. Наверное, побледнел. Под слоем сажи было плохо видно, но лицо арендодателя, обретшее зеленоватый оттенок, выдало эмоции, напугало. «Ты все ж меня боишься? Я страшусь магии, которая досталась дилетантке!» Вытирая пот с черного лба, пробурчал он. «Видел, как ты ей разбрасывалась, искрилась, как тучка в грозу. Ральвина пришла бы в ярость!» — Ага. Я закрыла дверь и подошла к господину Гоцу. — Выходит, ты знаешь, кто я? — Разумеется! — он пожал плечами. — Я помогал госпоже-наемнице с порталом. — Хм. Я присела на стул и прищурилась. — Ты тоже обладаешь магией? — Что ты! — рассмеялся Липок. — Я предоставил пустой дом и помогал что-то подать или принести. «А эта лжива обманула!» Улыбка сползла с его лица, губы задрожали, и воспаленные глаза вновь влажно заблестели. И она хмурилась, подбирая слова. «Что ж наемница пообещала? За твои услуги? Деньги?» Он печально вздохнул и, потупившись, будто невинная девица, кивнул. Я усмехнулась и выгнула бровь. «Наверное, ты считаешь моральной компенсацией монеты, которые украл у меня?» Но, судя по твоему виду, обогатиться на воровстве не удалось. Что с тобой случилось? Слышала ты, таинственно исчез после бала в ратуше. Это как-то связано с умой Сиджи?» Липок крупно вздрогнул и затравленно огляделся, но тут же приосанился и отрицательно покачал головой. «Что вы!» — громко возмутился он. «Фаркасту совершенно ни при чем!» Заметив, как задергался его левый глаз, я продолжила допрос. «Что связывает Уме Сиджи и Ральвину?» «Уверена, ты знаешь. Или забыл, что пообещал рассказать все, что меня интересует. Мне позвать Жарко Клуда?» У толстяка затряслись все три подбородка, но Гоцу прямо повторял. «Уме тут ни при чем, клянусь!» Было видно, что это ложь, но оказалось, Лепок будет настаивать на своем, даже если его припереть к стенке. Во всяком случае, пока он боится Сиджи больше, чем меня. — Ладно, на время отступила я. Тогда говори, что можешь. И Пузатик рассказал, как однажды к нему явилась прекрасная Элея с весьма заманчивым предложением. гоц скупал старые полуразрушенные дома. Делал все, чтобы там было невозможно жить. Травил воду, подпиливал лестницы и предоставлял загадочной даме в полное пользование. При этом помогал с ритуалом открытия портала, а затем зарекался даже смотреть в сторону этих зданий. Липок получал за раз столько, сколько раньше зарабатывал за год. И бизнес начал процветать. Но однажды Ральвина исчезла надолго, а когда вернулась, Вела себя так, будто за ней кто-то следил. Прятала лицо и постоянно оглядывалась. Она заявилась к своему подельнику за очередным зданием и очень спешила. «Я ей предположить не мог. Кого могла бояться наемница?» Выпучив глаза, прошептал Гоц. Думал, что на след Элеи вышли королевские следователи. Поэтому сначала наотрез отказался, Когда Ральвина пригрозила смертью, заломил немыслимую цену, думал, отвяжется и найдет другого, но она согласилась. Он замолчал и понурился, а я подытожила. И не вернулась, чтобы оплатить счет. Вместо наемницы перед Липоком появилась и намерянка, которая искрилась, словно новогодняя елка и не могла контролировать чужую опасную магию. Разумеется, Гоц насмерть перепугался, но почему на балу он был с Фаркасом? Жаль, что этого холостяк не расскажет, но я могла предположить, что Уме приходил к нему в поисках Ральвины. Может, девушка боялась именно Сиджи? Сиджи? Судя по нашей первой встрече, это вполне возможно. А теперь говори, что с тобой приключилось? Потребовала я. «Почему ты выглядишь, как подгорелый стейк?» «Что-что?» – моргнул он, и я молча кивнула на его испачканную одежду и лицо. Втянув голову в плечи, Липок неохотно признался. «Ну, это... Я решил восстановить справедливость и украсть деньги у женщины с двумя детьми?» – вкратчиво подсказала я. «Нет!» – вспетушился он, но стушевался под ироничным взглядом. Я же слово никому не сказал, а мог бы немало монеток получить за информацию, так что это скромная плата за молчание о твоей сути. Если кто-то узнает, что ты из другого мира... Он многозначительно замолчал и для большей убедительности закатил глаза, заломил руки. И что тогда будут делать эти бедные девочки? Не выдал ты меня, потому что ждал возвращения Ральвины и положенного гонорара. Сухо осадила я. «Погоди, что ты только что сказал о девочках?» «Он не знает, что они тоже из другого мира?» «Я!» — начал он, но тут раздался стук в дверь. «Госпожа Дуняша!» — услышали мы голос плотника. «Мне срочно нужно кое-что обсудить с вами. Боюсь, это не терпит отлагательств». «Могу я войти?» Липок вдруг побледнел и, плюхнувшись на пол... По крокодильи заполз под кровать.